Музей холодного оружия и партии шахмат, еще не законченные на раскрытых досках. Откуда-то снизу, должно быть, из подвала, Бамарше ощутил, как терпко благоухает вином. Резкий шорох дамского платья за спиной. Бамарше резко обернулся и обомлел ошеломленный. — Вы удивлены, Бомарше, что я так хорошо сохранилось